Слово на букву «С». Что такое для нас смерть? Мы так мало знаем о смерти, что измышляем разные способы ее вообразить. Как первобытные люди, мало знавшие о науке, сочиняем ответы, основываясь на своем опыте, на своих худших страхах, и некоторые из них впечатаны в память с раннего детства. Этра Смерть похожа на ужасающее одиночество, как в том моем сне, когда я парила на темном небе и смотрела вниз на друзей, которые общались и болтали без меня. Мне было так одиноко. Джо. Смерть означает крах. Больше нет шансов быть кем-то или совершить что-то важное. Хилари, Это означает... что люди, которые должны были меня спасти, не пришли. Смерть выглядит такой окончательной. Так ли это? Кто знает. О смерти у нас еще более странное представления, чем о сексе или деньгах. Мы понятия не имеем, что это такое или когда она придет. Известно только, что придет. Но смерть... далеко не единственный способ перестать жить своей жизнью. Оставайся в оцепенении, живи чужой жизнью вместо своей, и твоя закончится за долгие годы до настоящего конца. Об этом был фильм Акиры Курасавы «Жить». Чиновник на бессмысленной работе узнает, что скоро умрет, и решает сделать что-то значимое для себя – Обнаружив это значимое, он устремляется к его исполнению с мужеством, которого прежде не имел, и становится ясно, что только теперь он по-настоящему живет. С таким же успехом он мог быть мертв все предыдущие годы, когда прятался за бумагами, наловчившись не давать хода делам, не рисковать, избегать ответственности. Главное, что мы извлекаем из его истории – Есть разные виды смерти, и жизнь не обязательно должна подойти к концу, чтобы испытать это. И тем не менее, возможность своей смерти чертовски пугает нас. Никто этого не хочет. Все хотят жить, даже если их жизнь им не нравится. И каждый пытается найти способ контролировать смерть. На протяжении всей истории человечества – Мы пытались убедить себя, что имеем какую-то власть над смертью. В средние века люди пытались приглушить страх перед смертью, притворяясь, что принимают ее. Одолеваемые кровавыми набегами варваров и ужасающими эпидемиями чумы, люди в средние века напоминали себе снова и снова «Мементо мори: «Помни, что смертен». Пробуя разгадать, что такое смерть, они таким образом попытались ее обезоружить. Причина смерти — грехи. Люди каялись и наказывали себя в надежде откупиться этим. Если это не отвращало потока несчастий, они пытались примириться со смертью как неизбежностью. Но не думайте, что на душе у них было спокойно от повторения «Мементо мори. На самом деле они панически боялись. Но как только из-за темных времен немного проглянуло солнце, люди стали восставать против столь мрачных воззрений. Генри Уотсворт Лонгфелло взывал к восприимчивой аудитории, когда писал «Жизнь реальна, жизнь сурова, цель ее не холм земли». «Прах и прахом станешь снова, не о духе изрекли». Примечание из стихотворения «Псалом жизни», перевод Зенкевича. Конец примечания. «Однако, что не изрекаю о духе, но смерть до сих пор существует, и никому не удалось отменить это, усилия, тем не менее, не прекращаются, и мы не исключение». Некоторые из этих попыток могут вас позабавить. Посмотрите, не покажется ли что-то знакомым, как мы пытаемся контролировать смерть. Каждый из нас изобретает свою примитивную магию. Кто-то игнорирует смерть, думая, что это может заставить ее исчезнуть. Кто-то постоянно тревожится о ней, чтобы она не застала врасплох. подобно герою романа Джозефа Хеллера «Уловка-22», который считал минуты, чтобы замедлить время и отложить смерть. Кто-то признает, что борется со временем, делая подтяжки лица и тела, крася волосы или покупая престижные машины. Мы бросаем вызов природе, принимая гормоны молодости. Мы дразним смерть, безрассудно разгоняя машину, прицепленную к резиновому канату, кидаемся с высоты или пытаемся перехитрить ее, практикуя отрешенность и делая вид, что ни жизнь, ни смерть не являются реальными. У меня есть знакомый, который верит, что если всегда будет заниматься каким-нибудь масштабным проектом, то не умрет, пока не закончит. Знаю людей, которые стремятся жить на скорости и жадно пить из чаши жизни, С помощью секса, наркотиков, алкоголя, азартных игр, вечеринок, постоянных бурных влюбленностей, они доказывают, что смерть не может помешать им жить. Есть еще те, кто успокаивает себя причудливой логикой. Они помнят, что всегда можно совершить самоубийство. И почти все мы подбадриваем себя шутками про смерть, высмеивая свои страхи в надежде прогнать их. Если бы мне осталось жить всего час, я, наверное, застрял бы, ожидая лифт. Но каждый из нас отлично знает, что спрятаться некуда. И все эти попытки заставляют сосредоточиться не на том, что нужно. Видите ли, вы не можете контролировать смерть, и попытки это делать – пустая трата времени. Что же нужно вместо этого? Подойдите, пожмите ей руку и скажите «Спасибо». Помнить о своей смертности полезно. Признание своей смертности помогает ощутить настоящий момент, как ничто другое. Вы когда-нибудь находились рядом с умирающим? Видеть, как человек отказывается от всего поверхностного и проникает в суть каждого момента жизни – глубочайший опыт. внезапно здесь и сейчас проявляются, как никогда прежде. Моя подруга, журналистка, привыкшая работать по 60-70 часов в неделю, оказалась перед лицом долгой болезни и неизбежной смерти своего отца. Она взяла бессрочный отпуск и поселилась в его доме. Я просто хотела быть с ним рядом. Что тут особо можно? Просто играть с кошкой, приносить ему чай. Это и есть ощущение неподвластности времени, которое многие из нас утратили, не правда ли? Но осознание конечности времени, как ничто другое, заставляет нас действовать. Знать, что умрешь – начало серьезных свершений. Упражнение седьмое – призыв к действию. Этим упражнением – Я покажу вам, что имею в виду. Первое. Первым делом придумайте как можно больше объяснений. Почему вы не используете свои мозги, таланты и способность наслаждаться жизнью по полной? Кратко перечислите объяснения на листе бумаги. Пусть их будет столько, сколько вам захочется. Не хватает времени? Наверное, у меня нет таланта. Просто руки не доходят. Нет денег, боязнь успеха, не чувствую, что заслужил это, ну и все остальное, что придет на ум. Второе. Теперь представьте, вам сию минуту сказали, что жить осталось ровно два года. Какой пункт из списка вы готовы вычеркнуть? А если вычеркнуть все, сказала мне подруга потрясенно, Если вы похожи на большинство из нас, то прекратите протестовать и начнете строить планы. Смерть быстро наводит порядок в приоритетах. Вдруг выясняется, что не так уж вы и заняты, как казалось. Вы вполне можете уехать на неделю на литературный семинар, если все организуете как следует. И не только это. Неожиданно вы получили право делать что-то для себя. «Осталось только два года. Звоните в бюро путешествий и сегодня же покупайте билет на самолет. В результате страх стать тем, кем вы способны стать, отступил перед страхом не стать тем, кем вы способны. Что вы хотите успеть, прежде чем покинете этот мир? Перестать заботиться обо всех и выделить время на себя». Просто делать то, что хочется, когда хочется. Снять студию и начать заниматься живописью. Поехать в Мексику, выбрать какой-то город и спасать детей. Смерть быстро расставила все по местам. Правда? Может, пора уже начать действовать? Сроки – стержень всего значимого, что мы предпринимаем в жизни. Это условие, которое нужно принять. Когда ваши ресурсы были бесконечны, вы над ними не тряслись, беспокоились о мелочах и забывали о главном. Тут нет вашей вины. Похоже, мы так устроены. Растрачиваем понапрасну то, что имеется в избытке, и экономим то, чего мало. Но как только вы поймете, что не будете жить вечно, вы можете и должны начать что-то делать со своими мечтами, забытыми на складе. Мы поговорим об этом подробнее в следующих главах, а пока пусть мысль о конечности жизни напоминает. Ваша обязанность – использовать свои таланты и принести нечто уникальное замечательный мир, до сих пор еще не оцененный вами в полной мере. Конечно, невозможно постоянно расхаживать и думать о смерти, но все же вы не должны о ней забывать. Наверное, наиболее плодотворный подход — помнить, что хотя ваш срок не бесконечен, игра длится, потому что впереди еще много времени. Хватит ли его? И да, и нет. С одной стороны, нельзя больше терять ни минуты, с другой — время для вас начнет растягиваться самым удивительным образом. Глубокие переживания — «Удлиняют время». Одна моя знакомая рассказала про последний год, проведенный с мужем, после того, как ему сделали операцию на открытом сердце. Раньше мы не были по-настоящему близки. Мой муж – врач, всегда чрезвычайно занятой, а я растила четверых детей. К тому же он был замкнутым, необщительным, даже с коллегами. Но после операции он сильно изменился. открылся миру, как никогда прежде, и полюбил меня. Каждый день мы гуляли по прекрасному лесу недалеко от нашего дома и говорили обо всем. За этот последний год мы прожили больше, чем за все предыдущие годы. А как же быть с потерей любимых людей, любимых времен? Неужели я не согласна, что невозможно удержать «Былые прекрасные дни». «Время уносит их, как вор в ночи». «Нет, мы никогда не утрачиваем былое. Исчезают только места, и мы это смешиваем. У наших биологических предков, от одноклеточных до приматов, чувство места и развлечения знакомого было одной из первых особенностей, помогающих выживанию». Это относится и к нам. Мы должны чувствовать, что у нас есть безопасное место, где можно обосноваться, обустроить гнездо, выжить. Как следствие, смена мест дается нам очень нелегко. Однако, что гораздо менее очевидно, свое отношение к месту мы перенесли на отношение ко времени. Прошлое полно привязанностей. Нам приходилось с огорчением признавать – что счастье не удержать, будь это наше первое пристанище, руки матери, или прекрасное лето, которое заканчивается. Может казаться, что наши лучшие переживания касаются места, дом на дереве в детстве, школа и школьные друзья, отличная поездка в Париж, ведь мысленным взором мы видим эти места и очень тоскуем по ним. Но в действительности мы привязываемся ко времени. Мы возводим дома во времени, точно так же, как птицы строят гнезда на деревьях, и эти дома остаются в наших сердцах. Посетите снова старые места, и ничто не будет прежним, даже если они сохранились нетронутыми. Все будет казаться пустым и незнакомым, потому что дорогие нам времена уже ушли отсюда. Но времена эти по-прежнему в нашем сердце. Память обо всем сохраняется в нас. Каждое воспоминание на готове мы в любой момент можем достать и пересмотреть его. Вот почему я не согласна с теми, кто утверждает, что нужно забывать прошлое и жить только в настоящем. Так можно забывать и книги в своей библиотеке, хотя они оживают каждый раз когда мы их перечитываем. Конечно, ни одно мгновение не повторяется. Даже безотносительно смерти вам пришлось много раз в жизни прощаться с очаровательностью щенка, который скоро вырастет, с великолепным праздником, который подходит к концу. Течение времени принесло нам потери. Но если вдуматься, окажется, что зачастую – Что-то нужно было отпустить, чтобы достичь чего-то другого. Если бы вы до сих пор держались за свой трехколесный велосипед, то никогда не водили бы машину. Поэтому попробуйте выполнить следующее упражнение, так будто подводите баланс. Посмотрим, что принесли нам потери. Возьмите ручку и запишите для каждого указанного возраста Все потери и приобретения, которые сможете вспомнить. Особенно постарайтесь отметить то, чего не получили бы, не пережив перед этим потерю. Упражнение восьмое. Потери и приобретения. Первое. Что вы потеряли до пяти лет? Что приобрели? Второе. Что вы потеряли между пятью и пятнадцатью годами? Что приобрели? Третье. Как насчет следующих лет между 15 и 25? Что вы потеряли и что приобрели? Четвертое. Что было после ваших 25? Пятое. А последние годы? Что вы потеряли и что приобрели? Как теперь выглядит ваш сводный баланс? Надеюсь... Немного иначе. Урок ясен. Не забывайте от души приветствовать всех и все, что вы любите каждый раз, когда видите. Запоминайте каждый миг и храните в памяти. Потери всегда болезненны, но вы делаете их еще трагичнее, упуская возможность радоваться тому хорошему, что происходит с вами сейчас. И только когда все прошло. Это не просто. Как правило, мы редко ценим то, что у нас есть. Мы постоянно думаем о том, что дальше. И только осознание, что отведенное нам время не бесконечно, заставляет нас очнуться. Примите это, и время упадет вам в руки, как подарок с небес. Будто мы всю жизнь провели, пробегая торопливо через лучшую в мире художественную галерею, Постоянно глядя на часы и беспокоясь, что закроют магазины, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, все изменилось. Мы с размаху остановились, оглянулись и увидели то, что никогда не замечали. Каждая картина предстала перед нами как путешествие, затронула разум, воспоминания, чувства, сколыхнула наше видение мира и творческое начало. мы пробудились от рассеянного полуосознанного и очутились в полноцветной жизни. Так и понимание потерь делает все вокруг прекрасным. Ну что, время начало выглядеть для вас по-другому? Давайте узнаем. Упражнение девятое. Что дало мне время или если бы я знал тогда то, что знаю теперь? «Что вы знаете сейчас, и что могло изменить вашу жизнь, если бы вы знали это раньше? Возьмите бумагу и ручку и запишите столько пунктов, сколько сможете». Вот несколько ответов, которые я получала. «Я хотела бы, чтобы кто-нибудь сказал мне, «Нужно делать то, что тебе нравится». Но никто такого не говорил. «Хорошо бы знать». что нет никакого судьи, сидящего на небесах и ведущего счет моим добродетелям и старанию, и что встреченные люди вовсе не обращают внимания на мои недостатки. Они заняты своими проблемами. Жаль, что я не знал, что все мои проблемы внутри меня, и мог я сделать только то, что в моих силах, а уж дадут мне роль или нет, не мое решение». Я бы тогда гораздо лучше себя чувствовал. Я бы постоянно беспокоилась из-за несправедливости. Все время думала бы, что так и не должно быть. Но все уже сложилось, и это не изменить. Я жалею, что это меня не волновало. Я не понимал, что нужно делать то, что лучше всего работает для меня. Я мог бы расслабиться и принять себя таким, какой есть». У меня был длинный список того, что я хотел видеть в людях. Интеллект, чувство юмора, остроумие, стиль. Не было только самого главного — доброты. Сегодня я поставлю доброту выше всего. Я хотел бы знать тогда, что все начинается с одного маленького шага. Никто не объяснил мне, что я думаю только о большой цели, а нужно думать о маленьких целях на пути к ней. Я никогда не признавал свой прогресс, никогда не был удовлетворен, пока не добирался до самого конца. Хотелось бы мне знать тогда, что не получая удовлетворения от маленьких успехов, не будешь удовлетворен и серьезным достижением. А как насчет вас? После того, как вы ответили на вопросы, Покачали ли, в сожалению, головой? Только посмотрите, что я мог бы сделать, если бы знал то, что знаю сейчас. Конечно, можно сформулировать и иначе. Только посмотрите, что вы можете сделать сейчас и что не могли никогда прежде. Это дало вам время. Надеюсь, сейчас вам яснее. То, что выглядело как катастрофа, катастрофой вовсе не является». Вы у порога новых и прекрасных отношений со временем. Осталось разобраться с его непопулярным близнецом, возрастом. Упражнение 10. Вопросы в заключении главы. Первый: Какими способами вы пытались бороться со временем? Второй: Какими способами вы пытались контролировать смерть? 3. В возрасте от 20 до 30, от 30 до 40. Вы думали, что впустую тратите время на? Заполните пропуск. Но теперь вы поняли, что это не было напрасной тратой времени, потому что... Используйте пропуск, чтобы описать, чему вы научились благодаря этому опыту.